Глава 21. Алина Невская, леди Этьен. Честно говоря, мне не верилось, что я вижу его. Здесь, живого и здорового. Нет, конечно же, я не могла позволить себе допустить иную мысль, но сейчас, когда Роналд стоял передо мной, в душе что-то невообразимо сжималось от странной и необъяснимой боли. Будто прошли годы, а не какая-то неделя. И, рассматривая его, убеждаясь, что все это не сон, я упустила начало доклада. Кажется, он говорил что-то о Товкаене, благодарил людей, которые пришли к нему на помощь. «Ваша светлость, вам стоит благодарить не нас», Кашлянув ответил мужчина, представляющий тут графа Кремита. «На этом настояла ваша жена. Это именно по приказу герцогини мы оказались в Товкаене». Роналд перевел взгляд на меня, полный тепла и невысказанный благодарности взгляд. Все мы сейчас находились в зале совета, и сегодня нас было куда больше, чем в день, когда я попросила наших помощников отправиться в Товкаен. Итак, что мы имеем? Роналд жагнул к столу с картой. Он хромал. Товкаен очищен от монстров благодаря вам. Но у нас нет уверенности в том, всех ли прорвавших оборону монстров удалось уничтожить. Нужно провести окончательную зачистку. При этом требуется усилить защиту хребта. Ваша светлость, могу я поинтересоваться, сколько людей необходимо для его защиты? Протяженность гор довольно велика. Понимаю ваши опасения. Руналд кивнул человеку леди Маргмери. Земли вдовствующей графини как раз-таки находились на юге, куда беда могла заглянуть со дня на день, если ничего не предпринять. Но уверяю вас, что брешь сейчас куда меньше, чем в самом начале. Я повернулась к окну, будто ища подтверждения словам мужа. Серое небо так низко нависало над миром и так сильно плакало дождем, что мне с трудом удалось рассмотреть магический барьер, установленный гарпиями. И сейчас он выглядел как же? По крайней мере, я не видела особой разницы, потому вернулась к разговору, который протекал слишком неспешно, как для сложившейся ситуации. Можете ли вы дать более точные сведения, ваша светлость? Моя госпожа потребует детального отчета». Конечно. Вам уже известно, что с нами сотрудничает народ Гарпий. Барьер, установленный этим народом, сейчас восстанавливается и будет удерживаться с еще большим усилием в тех местах, куда невозможно отправить наших людей. Однако часть барьера будет отсутствовать или окажется слишком слабой на довольно большом участке, который находится рядом с нами. А это означает только то, что столкновение между людьми и монстрами продолжится. Прошу всех подойти к карте. Я покажу место, которое будет защищено меньше всего. Я шагнула к столу вместе со всеми и поймала озабоченный взгляд Шарлин. Как сестра Адель прорвалась на это собрание отдельная история, на которую может уйти не один час. Но сейчас она была здесь и выполняла все требования, которые перед ней поставили, прежде чем пустить сюда. Молчала и слушала. Эта территория будет защищена меньше всего. Тем временем Роналд расположил фишки на карте. Здесь нам нужно как можно больше воинов и магов для защиты. «Но ведь вы не сможете постоянно отбиваться от монстров», подал голос мужчины, который, честно говоря, пугал меня своей внешностью. «Просто потому, что был змеелюдом. Он приехал вчера в ночи» во главе довольно большого отряда, который вполне можно было назвать «небольшой армией». Роналд к тому моменту еще не вернулся из Товкаена, как и тот отряд, что отправился к нему на помощь. Как я узнала позже, людей герцога подлечили на месте, и было принято решение общими усилиями зачистить город от монстров сразу же. Что происходило за наполовину разрушенными стенами тавкаена я не знала. Никто из воинов и слова не проронил по возвращении. Но все читалось по уставшим, изможденным лицам. И потому, что вернулась в замок куда меньше людей, чем уехала. Да, когда приехал один из новых союзников, Роналда еще не было. И прибывших встречала я, и увязавшаяся за мной Шарлин. Старшая принцесса Флемур ни за что не желала сидеть в замке и скрываться чужих глаз. По ее словам, отец не рискнет сунуться в герцогство, когда тут такое, так что ей ничего не угрожает. Угу. Именно так она и говорила. А потом увидела тех, кто прибыл под вой труп, и побледнела. И я, честно говоря, тоже. Потому что слышать о смивцах – это одно, а вот видеть их – совершенно другое. И вроде бы такая же гуманоидная раса, И гарпий я видела, но все равно мороз по коже пробежал, когда с обычной вороной лошади спрыгнул высокий подтянутый мужчина в темной одежде с головой, покрытой золотистой чешуей. «Ваша светлость!» Он тогда безошибочно нашел меня взглядом, а я еще больше остолбенела, глядя в его глаза с вертикальным зрачком. «Позвольте представиться, тасье Зантирис!» Больше он и слова сказать не успел, только поклонился мне, как в Шарлин проснулась фурия. «Вы что, преследуете меня?» – разъярилась она, буквально налетев на мужчину и забыв обо всех правилах приличия. «Как вы нашли меня? Это отец вас за мной послал?» «Ваше высочество!» – мужчина не отреагировал и тоже поклонился сестре Адель. «Есть вещи, которые я делаю по велению совести, а не по чему то приказу. Полагаю, ваш отец даже не знает, что я здесь». «Значит, вы плохо знаете моего отца», — фыркнула Шарлин. «Ведь он именно потому и хотел нас поженить, чтобы ваша армия ввязалась в завоевание мертвых земель». «Боюсь, сейчас речь идет совершенно не о завоевании, а об отвоевании вашего сочетства». Сдержанно произнес Змеилют. «Поверьте, я не собирался искать вас или преследовать. Ваше решение я понимаю и принимаю. Ведь никто не желает быть вещью и разменной монетой. А теперь прошу простить, но мне нужно многое обсудить с герцогиней. И, надо сказать, чем дольше я наблюдала за этим мужчиной, тем больше уважения он у меня вызывал. Сдержанный и учтивый» но при этом прямолинейный. Воспитание настоящего аристократа. Шарлин на его фоне при той встрече ой как проигрывала. А еще он сразу понял, что герцога сейчас в замке нет и не был против обсудить все дела со мной. Да, именно так и прошло наше знакомство. Потом была долгая беседа, во время которой несостоявшийся жених Шарлин больше слушал, чем говорил. После того, как я замолчала, он дал обещание помочь с проблемой, не попросив ничего взамен. И сейчас этот мужчина, носивший титул Тосье, что было аналогом графа, стоял у стола с картой и выжидательно смотрел на моего мужа. «Да, вы правы. Мы не сможем отбиваться слишком долго», произнес Роналд. «И здесь мы переходим ко второй части плана. Дело в том...» что вчера я получил доклад от своего военного советника, который отправился в мертвые земли с армией короля под командованием генерала Тивария. Лорд Иэйтон сообщил мне, что поселение людей в мертвых землях пало, а часть армии короля убита, большая часть. Я дернулась от этих слов. Через два дня я беру командование над отрядом добровольцев и выдвигаюсь на помощь армии короля. Задача стоит спасти оставшихся и понять причину такого массового нападения со стороны монстров. Вы должны знать, что я получал предупреждение от главы народа Гарпий. В последнее время монстры ведут себя как единый разумный организм что может означать только одно. У них появился лир. Если они его лишатся, угроза будет уничтожена. Я собираюсь узнать, кто и как умудрился починить себе столько неразумных и опасных существ и убить его. Под конец этих слов я уже еле стояла на ногах, вцепившись в край стола побелевшими пальцами. Роналд сейчас говорил о чем-то невообразимом и опасном. Монстры уничтожили целый защищенный город, убили половину королевской армии, прорвались в герцогство, уничтожив его часть. И после всего этого мой муж заявляет о том, что собирается взять людей и сунуть голову в пасть льву. В таком случае мой отряд будет готов пойти под ваше командование склонил чешуйчатую голову тасья за интерес буду рад принять вашу помощь таким же кивком ответил ему роналд а что с гарпиями подал голос мужчина который до этого момента все время молчал он тоже был тут новеньким тоже прибыл накануне совета тоже привел с собой маленькую армию и тоже был знаком шарли лорд бот Руналд переключил свое внимание на советника из Авеля, который отозвался на письмо старшей принцессы Флемур и с готовностью явился в герцогство на войну. «Гарпии сейчас несут большие потери, удерживая врага. Боюсь, что в дальнейшем мы не сможем просить их больше об участии в битвах. Их основной задачей станет восстановление и удержание барьера». Молодой мужчина золотистыми локонами, небесно-голубыми глазами и мелодичным голосом нахмурился. «То есть у нас больше не будет поддержки от этого воинственного народа? Останется только наша магия и мечи?» «Все так. А что с маги Гарпий?» Я задала этот вопрос в образовавшейся тишине и тем самым привлекла к себе взгляды всех собравшихся. «Сезон сменится еще не скоро, но с такими тратами...» Роналд поджал губы. «Лорд Фингар, нам нужен отчет по состоянию нашей казны». «Да, ваша светлость». Присутствующий на заседании советник кивнул. «Могу заняться этим сейчас же, и тогда ответ вы получите еще до конца совещания». «Займитесь». Поклонившись, лорд Фингар поспешил к двери. Сейчас к хребту направились воины, присланные Леди Акиамой. Руналд продолжил говорить, когда дверь за его советником закрылась. Они сменили часть воинов, которые там сначала начала нападения. Лорд Бот, сможете ли вы и ваш отряд помочь с зачисткой герцогства от монстров? С вами будут отправлены люди, которые уже бывали в мертвых землях и сражались с их обитателями они смогут объяснить и показать, как сражаться с этим типом противника. Да, Ваша Светлость, я готов выдвинуться завтра утром. Отлично. Роналд перекинулся еще несколькими словами с послом из Авеля и обратился к представителям графа Кремита и графа Дрегита. Шло обсуждение тактики грядущих боев. Разбирались те случаи, что они пережили в тавкаене а я слушала их и понимала что противнику куда опаснее, чем можно было ожидать. Раньше, да, раньше от того, кого называли монстр, я ожидала большой силы и инстинкта убивать. Но, слушая рассказы, понимала, что эти монстры отличаются. Если они сами не обрели разум, то точно подчинялись кому-то сильнее и умнее, чем они сами. бр Кто вообще был в состоянии приручить монстров? Но на этот вопрос ответа, к сожалению, ни у кого не было. Совет продолжался. И вскоре вернулся лорд Фингар. Передал какие-то бумаги Роналду. На какое-то время в зале стало тихо. «Не стану скрывать». Герцог опустил лист на стол, обвел собравшихся взглядом. «Дела обстоят не лучшим образом». «Боюсь, что наша казна сейчас не в состоянии выделить средства на поддержание сил Гарпий. Вероятно, придется увеличить тот разрыв, который они защищать не смогут, или ужать сроки операции». «Черт! А какие средства необходимы?» Шарлин нарушила одно из условий ее нахождения тут. «Гарпии черпают свою силу из украшений, ваше высочество», — объяснил ей Роналд. «Драгоценные металлы, каменья». «И этого сейчас в герцогстве нет». «Именно». Шарлин нахмурилась. «Мне кажется, я могу с этим помочь. Но нужно будет время, чтобы Калит смог организовать вывоз моего приданного изурила». «Шарлин, ты уверена?» Я удивленно покосилась на старшую сестру Адель. Девушка же просто пожала плечами. «В моем приданом столько золота, что гарпиам хватит на десятилетие сдерживания монстров. Да и я рада буду, если эти средства смогут кому-то жизнь спасти, а не только потешить самолюбие моего будущего супруга. Осталось только написать брату. Уверена, он поможет обмануть отца». — Это очень щедро, с вашей стороны, ваше высочество. Ронолд склонил голову перед Шарлин. — Ваша светлость! Вы с моей сестрой дали мне кровь, еду и защиту, когда я в этом нуждалась! — мотнула она головой. — Это самое меньшее из того, что я могу сделать в ответ. — Ваше высочество! А я обеспокоен вашим решением! — вступил в разговор лорд Бот. Если вы лишитесь приданого, разве сможете выйти замуж за достойного мужчину? Если мужчине важен размер приданого его невесты, то не такой уж он и достойный. Заметил Тесье Зантерис. Заметил Тесье Зантерис. Мужчины столкнулись взглядами, а Шарлин почему-то улыбнулась. «Тебе стоит показаться лиху». Я вошла вслед за Роналдом в его кабинет. Совет закончился, все разошлись по своим комнатам, которые не так уж и легко удалось найти, учитывая нынешнюю наполненность замка беженцами. Но герцог, похоже, не собирался спать. «Я у него уже был». Он обернулся ко мне, опять припав на раненую ногу. «Да?» Я недоверчиво вскинула бровь и кивком указала на его хромоту. «И он отпустил тебя в таком виде?» — Моя травма не так серьезна, как у большинства вернувшихся. — Это с учетом того, что ты через два дня собираешься отправляться в мертвые земли? — спросила я. От прозвучавших слов стало как-то холодно. Я инстинктивно обхватила себя руками, будто силясь сохранить какое-то количество тепла. Он вздохнул, поджал губы и просто кивнул. — Черт! — я прикрыла глаза и шагнула к нему. — Чем я могу помочь? Разве ты недостаточно помогаешь? Искренне удивился мой муж. Протянул мне руку, будто я была утопающей, и я жизненно нуждалась в этом жесте. Хотя, наверное, так оно и было. Потому что я схватилась за его руку, как за спасательный круг. Недостаточно. Если храм-то в Каене выстоял, я бы посетила его. Возможно, удалось бы поговорить с той же Рамит. Может, боги смогут что-то сделать?» В Товкоене сейчас все еще небезопасно. Герцог привлёк меня к себе и просто обнял, передавая какую-то внутреннюю уверенность, которой мне сейчас так не хватало. «И пока мы не откинем врага вглубь мертвых земель и не станет. Прошу, оставайся пока в замке и...» «Мне больно от твоих слов. Ты спасла жизни мне и моим людям, отправив отряд в город. Твое решение помогло спасти жизни многим горожанам. Разве этого недостаточно?» Я закусила губу, стараясь сформулировать мысль, что этого ой, как мало, что для возвращения спокойствия в наших землях нужно сделать еще так много, а у меня нет ни нужных сил, ни возможностей. Да даже Как и что сейчас делать, чтобы улучшить ситуацию? Такое бессилие, такой ужас охватывает. Но вместо того, чтобы выплеснуть ему на голову все переживания, я просто позволила ему себя обнять. Прикрыла глаза и замерла, наслаждаясь в тишине кабинета громким стуком чужого сердца. «Хотя кое-что тебе все же придется сделать за меня» пробормотал мужчина, утыкаясь носом мне в макушку. Я слышал, что случилось с бароном Акиамой. Думаю, и ты понимаешь, кто приложил к этому руку. Ей может понадобиться помощь с королем и признанием ее ребенка. Судя по тому, что ее люди сейчас у хребта, наш союз в силе. До рождения ее ребенка еще несколько месяцев. Я подняла голову, встречаясь с Роналдом взглядом. «Я бы тоже очень хотел, чтобы этот поход в мертвой земли не затянулся», — вздохнул герцог. «Просто помни о том, что Тива будет просить помощи. И если к тому моменту я не вернусь, то я все сделаю», — криво усмехнулась я. «Хорошо». «Хорошо», — эхом отозвался он, вновь касаясь моих волос губами. Такой простой и незначительный жест. Насколько эмоций в него на самом деле вложено. «Как это было?» — тихо спросила я. «В Товкоене?» «Не так, как обычно. Но я с этим разберусь». Мне хотелось верить. И не хотелось больше ни о чем думать сегодня. День был сложнее предыдущих. Роналд это будто почувствовал. Слегка отстранился, поднял руку, подцепив мой подбородок пальцами, приподнял его и поцеловал меня. Два дня пролетели как бешеные. Замок гудел, казалось, и днем, и ночью. Я ощущала себя, как в русле широкой горной реки, когда тебя несет куда-то сильным потоком, а ты ничего с этим сделать не можешь. Стараясь быть полезной, я засела вместе с Ориком над его записями и камнями Индовира. Для экспедиции в мертвые земли были нужны запасы жидкой магии. Требовалось обеспечить всех таким количеством эликсиров, чтобы хватило и на защиту, и на атаку, и на лечение. Отряд лорда Бода покинул замок, отправился на зачистку герцогства. Роналд и Тасье Зантирис... Роналд и Тасье Зантирис подготавливали воинов, которых должны были повести за собой, а Шарлин... Умудрилась связаться с Калетом и даже получить ответ. На мой вопрос, как она сделала это без магии, девушка только рассмеялась и сказала, что без магии ей бы это никогда в жизни не удалось. Пришлось прибегнуть к шифру, которым они часто пользовались, и рискнуть. Приданная принцесса уже покинула столицу и оставалось надеяться теперь только на удачу посыльных. А потом наступил момент, на котором время застыло и потянулось слишком медленно. Отряд собирался в мёртвые земли. — Уже ведь холодно, миледи! Лана стояла возле меня на широком каменном крыльце, кутаясь в тёплую шаль Глаза девушки были красными и мокрыми от слёз. — Как они туда пойдут, боги? И почему Фан не хочет меня услышать? — Он уже вернулся один раз, — прошептала я одними губами, наблюдая за тем, как отряд Тосье Зантириса первым выезжает за ворота и второй раз вернется. Просто верь в это. — Я верю в вашу светлость, — всхлипнула она, дрожа то ли от промозглого осеннего ветра, то ли от нервов. — Но мне все равно страшно. — Мне тоже, — призналась я, находя взглядом Роналда, который сидел верхом на лошади и отдавал какие-то приказы двум командирам. Но нам сейчас остается только верить. Я провела по плечу своей камеристкой рукой и отошла в сторону, уступая место конюху, который спешил к своей возлюбленной. Теперь его очередь убеждать девушку в том, что он сможет к ней вернуться, в том, что все будет хорошо. Сама не поняла, как ноги понесли меня к Роналду. Я не нуждалась в успокоении, никакие слова не могли бы мне его сейчас дать. Сердце предательски сжималось от какого-то дурного предчувствия. Но я все равно оказалась рядом с лошадью мужа, задрала голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Алина!» — он усмехнулся, придерживая коня за поводья. «Что-то еще случилось?» «Нет, я не смогла не улыбнуться, глядя на него. Подошла пожелать удачи. И сил, милорд!» Он кивнул. — Они всем нам пригодятся, потому что я собираюсь вернуть домой всех живыми и невредимыми. — Пусть боги вас услышат, — прошептала я, отступая от коня на шаг. — А я сделаю все, чтобы они вас действительно услышали. Герцог ничего не ответил. Его отвлек какой-то воин, подбежал, что-то протараторил, и взгляд генерала, направленный куда-то вдаль, ожесточился. — Едем. Это единственное, что он сказал, перед тем, как пнуть своего коня пятками в бока и выехать в распахнутые ворота. Взвыли трубы, сообщая об отбытии армии. Мимо меня верхом на серой кобыле пронесся фан, нагоняя строй. А я подняла глаза к виднеющимся на горизонте скалам и впервые посмотрела на разлом в барьере без леденящего душу страха.